36. Снятие с креста, погребение и воскресение. Напомним, что говорят Евангелия о снятии с креста и погребении Иисуса. Иоанн пишет. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайной и страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришёл также и Никодим, многоточие. И принёс состав из мирры и алоэ, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благоговениями, как обычно обыкновенно погребают иудей. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором ещё никто не был положен. Там положили Иисуса. Потому что гроб был близко. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Иоанн 19, 38. О снятии тела Андроника Ханят пишет следующее. «Он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал, что он не знал. Спустя несколько дней тело Андроника сняли с жалкой высоты, на которой оно висело, и бросили в одном из сводов на ипподроме. Ну, то есть совсем рядом с тем местом, где Андроник был казнён, примечание автора. Наконец нашлись люди с некоторой жалостью наготочи. Они взяли оттуда труп Андроника и положили его в одном неизменном месте под подле Ефрова монастыря, построенного в киппе. Здесь и доселе желающие могут видеть его. Состав его ещё не совсем разложился. Сравнивая эти два описания, мы видим следующее. Во-первых, в обоих случаях говорится, что тело было снято и захоронено где-то совсем рядом. В одном случае, как это новый гроб, как бы случайно оказавшийся рядом с крестом. В другом случае это некий такой вот свод на епидроме, то есть именно там, где был казнён Андроник. Во-вторых, в обоих случаях телом занимались не получи и не родственники, а какие-то посторонние люди. Евангелия говорят о тайных учениках Христа, и Иосифе и Никодимее. А Никита Хониат пишет о неких безымянных жалостливых людях. В-третьих, и это самое поразительное, в обоих случаях захоронение не удаётся. Тело Христа исчезает, а по поводу тела Андроника делают со странные заявления, что оно мол не разложившись, лежит где-то э, якобы до сегодня. Но история Никиты Ханята охватывает достаточно большой промежуток времени. Она заканчивается 1206 годом, то есть через 20 лет после смерти Андроника. Так что же все эти годы тело Андроника так и лежало у всех на виду, якобы не разложившись? По-видимому, в исходном тексте, который редактировал якобы Ханят, о теле говорилось что-то другое совсем. Возможно, прямым текстом было сказано, что тело исчезло или что Андроник воскрес. Этот якобы ханят, вероятно, попытался убрать явную аналогию с Христом и сделал это неуклюже. По крайней мере, мы видим явную странность текста Никиты Ханята в данном месте. Ни о каком другом царе Ханят не говорит, что он как бы так и не, зах... не был захоронен. Указанная характеристика Андроника уникальна. Таким образом, все три основных момента Евангельского повествования снятие с креста, захоронение и воскресение, то есть опустившийся гроб, у Никиты Ханята присутствует либо явно, либо в виде откровенных следов редакции евангельского рассказа. Вывод. Описанное выше соответствие между евангельским рассказом о Христе и дошедшим до нас жизнеописанием Андронника охватывает практически все основные события их биографий. Иногда соответствие доходит до мельчайших подробностей, причём довольно часто оно позволяет гораздо лучше понять подлинный смысл евангельского рассказа. Подчеркнём, что наложение биографии Андроника и Христа возникло у нас чисто формально, на основе хронологических вычислений. Мы не подыскивали специального исторического персонажа с евангельскими чертами биографии. Поэтому столь эффектное совпадение, лучшего которого трудно было даже ожидать, говорит о том, что мы правильно указали то место в известной нам истории, где расположен оригинальный оригинал евангельских событий. А именно вторая половина XII века. Надо сказать, что текст Никиты Хонята нельзя рассматривать как достоверное и оригинальное свидетельство современника, как это обычно подаётся. У Хонята много туманных мест. Есть повторы, когда одно и то же событие описывается несколько раз под разными углами зрения. Кроме того, в нем сквозит сильная эмоциональная неприязнь к Андронику – Христу. Все сказанное надо учитывать при анализе его книги истории. Тем не менее, текст Ханиата прекрасно дополняет Евангелие. Теперь, имея оба описания, мы понимаем евангельские события намного лучше и яснее, чем раньше. Тридцать семь. Почему раннее христианские авторы утверждали, что второе пришествие Христа будет в 8 веке? В раннехристианской литературе бытовало мнение, что второе пришествие Христа произойдет в 8 веке. Один из отцов церкви Кирилл Иерусалимский даже написал особое сочинение, называвшееся «И живо святых отца нашего Кирилла Патриарха Иерусалимского сказания на 8 век». И предание к познанию веры, я коже Христос паки приити и мат су судите живым и мёртвым, и его же царствию не будет конца. На данную тему было множество рассуждений и догадок, но никто толком так и не объяснил. Причём тут VIII век? Однако теперь всё встаёт на свои места. Поясним, что его христианское учение о втором пришествии основывается на словах Христа, переданных в Евангелиях. Лука 17, 27. Здесь подробно рассказывается о втором пришествии. Кроме того, считается, что ко второму пришествию относится и следующее место из Матфея. «Христос говорит, писано, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем». Матфей 16, 28 как мы теперь понимаем, что слова были сказаны Христом Андрониким о своём будущем царстве, которое скоро наступит. Тем не менее, они были восприняты как пророчество о втором пришествии, которое следовательно должно было наступить скоро. Поскольку сказано, что некоторые из стоящих здесь ещё не успеют умереть. И действительно, первые христиане ожидали скорого конца света и второго пришествия. Такой факт известен из церковной истории. Но тогда становится понятным, почему речь шла именно о восьмом веке. Андроник Христос был распят в 1185 году нашей эры. Но новая эра, якобы новая эра, возникла гораздо позже. До этого использовалась русско-византийская эра от сотворения мира или от Адама. По ней распятие произошло в 660-93 году, так как 1185 плюс 1185, 5508 равно 6693 или в 693 году. Поскольку тысячи в старых датах часто опускались, даже еще и в 17 веке, записывая года, от Адама часто опускали тысячи. Но 693 год – это самый конец 7 века. Следовательно, второго пришествия Христа ожидали скоро, то есть уже в 8 веке. Иными словами, в конце 12-х, 13 веков нашей нашей эры. Получаем идеальное согласование с нашей реконструкцией.